Сэр Лестов обуян величественным гневом. Воля мне в жизни не слыхивала ничего подобного. Изнемогающий кузен бормочет, что это неизбежно, раз разрешают голосовать. И заметьте, это в том самом месте продолжает в быстро сгущающейся темноте мистер Талкинхорн, когда снова выдворяется тишина. В том самом месте где сыну миссис Раунсейл предлагали выставить свою кандидатуру. Но у него хватило так-то и ума отклонить это предложение, как вы уведомили меня в свое время, — говорит сэр Лестер. Не могу утверждать, что я хоть сколько-нибудь одобряю взгляды, которые высказал мистер Раунсейл, пробыв около получаса в этой комнате, но его отказ был внушен ему, самым правильным пониманием приличий, и я рад отметить это. — Вы думаете? — отзывается мистер Талкинхорн. — Однако это не помешало ему принять очень активное участие в нынешних выборах. Отчетливо слышно, как сэр Лестер охает. — Так ли я вас понял? — говорит он. — Вы сказали, что мистер Раунсуэлл принимал... Очень активное участие в выборах. Исключительно активное. Против? Ну да, конечно, против вас. Он превосходный оратор. Говорит просто и убедительно. Произвел сокрушительные впечатления и пользуется огромным влиянием. Деловой стороной выборов ведал он. Все общество догадывается, хоть и не видит, что сэр Лестер величественно выкатил глаза. — Ему усердно помогал его сын, — говорит мистер Талкинхорн в заключении. — Его сын? — повторяет сэр Лестер ужасающе вежливым тоном. — Его сын! Тот сын, что хотел жениться на девушке, которая прислуживает Милете? Тот самый. У него один сын. «В таком случае, клянусь честью», — говорит сэр Лестер после угрожающей паузы, во время которой слышалось его сопенье, и можно было догадаться, что он выкатил глаза. «В таком случае, клянусь честью?» Клянусь жизнью, клянусь своей репутацией и принципами, шлюзы общества прорваны. И Паводок сравнял с землей грани и подрыл основы системы, коей поддерживается порядок. Общий взрыв возмущения в толпе родственников. Воля мне полагает, что теперь-то уж действительно пора я вам скажу кому-нибудь, кто стоит у власти, вмешаться и принять какие-нибудь решительные меры? Изнемогающий кузен полагает, что страна во весь опор летит к черту на рога. Я прошу, — говорит сэр Лестер, задыхаясь, — я прошу прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Комментарии излишни. Миледи, относительно этой девушки, позвольте мне посоветовать вам. Я не хочу расставаться с нею отзывается негромким, но твердым голосом Миледи, не вставая со своего места у окна. «Я не об этом говорю», — поясняет сэр Лестер. «В этом отношении я с вами согласен. Но раз вы находите, что она заслуживает вашего покровительства, вам следовало бы удержать ее своим влиянием от таких опасных знакомств. Вам следовало бы объяснить ей, какому насилию подвергнуться в подобном обществе, ее чувства долга и принципы. И вы могли бы уберечь ее для лучшей жизни? Вы могли бы указать ей, что с течением времени она, вероятно, найдет себе в честь Неолди мужа, который... Сэр Лестер на минуту задумывается и заключает. Который не отторгнет ее от алтарей ее прац. Все это он произносит тем же неизменно вежливым и почтительным тоном, как им всегда говорит с женой. В ответ она только чуть заметно кивает. Всходит луна, и в окно, у которого сидит Миледи, теперь льется маленький поток холодного бледного света, озаряющий ее голову. «Следует заметить, однако, — говорит мистер Талкинхорн, — что эти люди по-своему очень горды». «Горды?» Сэр Лестер не верит своим ушам. Я не удивился бы, если бы все они, да и жених в том числе, отреклись от этой девушки, не дожидаясь, пока она сама от них отречется, оставшись в честь Уолди при создавшихся условиях. — Ну что ж, — говорит сэр Лестер дрожащим голосом, — ну что ж, вам лучше знать, мистер Талкинхорн. Вы бывали в их среде? — Уверяю вас, сэр Лестер, я только констатирую факт, — говорит поверенный. Впрочем, я мог бы рассказать по этому поводу одну историю с разрешения леди Дедлок. Она дает согласие, наклонив голову, а волю мне приходит в восторг. — История! Наконец-то он что-то расскажет! Она надеется, что это история с привидениями? Нет, это истинное происшествие. Неожиданно изменив своему обычному бесстрастию и немного помолчав, мистер Талкинхорн повторяет с некоторым пафосом. Это истинное происшествие, мисс Дедлок. Сэр Лестер, мне лишь недавно рассказали его во всех подробностях. История очень короткая. Она иллюстрирует то, о чем я говорил. Я не буду называть имен. Пока. Надеюсь, леди Дэдлок не сочтет меня за это дурно воспитанным человеком. При свете угасающего огня, видно, как он повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок, замершая у окна. У мистера Раунсуэлла есть один земляк, тоже заводчик, как мне говорили. И этому земляку выпало счастье иметь дочь, которая привлекла внимание некой знатной леди. Подчеркиваю, что это была действительно знатная леди, знатная не только по сравнению с ним. Словом, она была замужем за джентльменом, занимавшим такое же положение в свете, как вы, сэр Лестер. Сэр Лестер снисходительно роняет. Да, мистер Талкинхорн, выражая тем, что леди, о которой идет речь, вероятно, стояла на недосягаемой нравственной высоте в глазах какого-то железных дел мастера. Леди была богата, красива, расположена к девушке, обращалась к ней очень ласково, и всегда держала ее при себе. Надо, однако, сказать, что леди эта, при всей своей знатности, много лет скрывала одну тайну. Говоря точнее, она в юности собиралась выйти замуж за одного молодого по весу, армейского капитана, который только портил жизнь себе и другим. Замуж она за него не вышла, но произвела на свет ребенка, отцом которого был он. При свете пламени видно, как мистер Талкинхорн повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок в профиль, замершая у окна. Когда армейский капитан умер, она решила, что теперь ей нечего опасаться разоблачения. Но целая цепь событий, которые мне незачем докучать вам, привела к тому, что тайное стало явным. Как мне передавали, все началось с ее собственной неосторожности. Однажды она не сдержалась, и это доказывает, как трудно даже самым сдержанным из нас, а она была очень сдержана, постоянно быть начеку. Вы, конечно, представляете себе, какое смятение, какой переполох поднялись в ее семье. Предлагаю вам, сэр Лестер, вообразить, как был потрясен ее супруг. Но сейчас не об этом речь. Когда земляк мистера Раунсуэлла услышал, какая раскрылась тайна, он запретил дочери пользоваться покровительством и расположением этой леди. Как не потерпел бы, чтобы девушку растоптали у него на глазах. Так сильна была в нем гордость что он с возмущением увез дочь из этого дома, очевидно, считая, что жить в нем для нее — позор и бесчестие. Он не понимал, какая честь оказана ему и его дочери, благосклонностью этой леди, никак не мог понять. Ему было так же тяжело видеть свою дочь в доме этой леди, как если бы хозяйка его была из подонков общества. Вот и весь рассказ Надеюсь, леди Дедлок извинит меня за то, что он носит столь печальный характер. По поводу рассказа общество выражает различные мнения, более или менее нисходные с мнением волюмней. А это обольстительное юное создание никак не может поверить, что подобные леди существуют на свете и считает, что вся эта история — чистейший вымысел. Большинство склонно разделить чувства изнемогающего кузена, выраженные в следующих немногих словах. «А ну его к дьяволу этого дурацкого земляка Гаунсуэла!» Сэр Лестер мысленно возвращается к Оту Тайлеру и воссоздает цепь событий по собственному усмотрению. Вообще разговор что-то не клеится, да и не мудрено. Ведь с тех пор, как в других местах начались неизбежные расходы, Общество в честь Неолди каждый день засиживалось до поздней ночи. А сегодня впервые за много вечеров в доме не было других гостей, кроме родственников. В одиннадцатом часу сэр Лестер просит мистера Талкинхорна позвонить, чтобы принесли свечи. Теперь поток лунного света разлился в целое озеро. И теперь леди Дедлок в первый раз делает движение, встает и подходит к столу, чтобы выпить стакан воды. Родственники, как летучие мыши, вспугнутые ярким светом свечей, щурись подлетают к столу, чтобы подать ей стакан. Волю мне, которой всегда не прочь выпить чего-нибудь покрепче, если удастся, берет другой стакан и удовлетворяется очень маленьким глотком. Леди Дедлок, изящная, сдержанная, провожаемая восторженными взорами, Медленно идет по длинной анфиладе комнат рядом с волюмней ней, и контраст между ними отнюдь не в пользу сей нимфы.